И старый священник сказал, «Расскажи нам о религии». И он ответил, «Разве сегодня говорил я о чем-нибудь еще? Разве не религия все деяния и все размышления? И то, что не есть деяние и не размышление, но чудо и удивление, всегда бьющее ключом в душе, даже когда руки высекают камень или приводят в движение ткацкий станок. Кто может отделить свою веру от своих поступков? или свои убеждения от своих занятий? Кто может разложить часы своей жизни перед собой, говоря «Это для Бога, а это для меня, это для моей души, а это другое для моего тела?» Все часы вашей жизни Это крылья, которыми они взмахивают сквозь пространство от себя к себе. Тот, кто облечен в одежды своей морали, тогда, когда его лучшим платьем была бы нагота. Ветер и солнце не прорвут ни одной дырочки в его коже. Тот, кто определяет свое поведение этикой, заключает свою песню птицу в клетку. Самая свободная песня не прорвется сквозь прутья и провода, а тот, для кого поклонение Окно, которое можно открыть, но и закрыть, Еще не посетил обитель своей души, Окна, которые распахнуты от зари до зари. Ваша обыденная жизнь ⁇ это ваш храм и ваша религия. Когда бы вы в нее не вошли, возьмите с собой всего себя. Возьмите с собой плуг и кузничный горн и деревянный молоток и лютню. Вещи, которые вы сделали на потребность или для удовольствия. Ибо в мечтах вы не можете ни подняться над своими достижениями, ни пасть ниже своих неудач. И возьмите с собой всех людей, ибо в поклонении вы не можете не взлететь выше их надежд, не унизится ниже их отчаяния. Если бы вы даже познали Бога, и тогда не беритесь разгадывать загадки. Лучше оглянитесь вокруг себя, и вы увидите Его, играющего с вашими детьми. и взгляните в глубины пространства, вы увидите его плывущим с облаками, простирающим свои руки в молниях и нисходящим на землю в дожде. Вы увидите, как он улыбается в цветах, потом поднимается и машет вам. Руками среди деревьев